Глава 36. Бриджит глотнула воды и поставила стакан на стол. Затем бросила взгляд по сторонам, убедилась, что никто на нее не обращает внимания, и быстро осмотрела блузку. Итальянская еда была смелым выбором для обеда. По ее мнению, вся эта национальная кухня была явно придумана с намерением вынудить людей свинячить. Она быстро оглядела свои сиськи, Никаких спагетти, она молодец. Пока что ей удавалось сохранять вид гламурной отчужденности, к которой она стремилась. Она чувствовала себя виноватой, отчего нервничала и раздражалась. Причина, по которой она была раздражена, заключалась в том, что у нее не было никаких причин чувствовать вину или нервничать. Она всего лишь пришла пообедать с другом. Обед есть обед, люди постоянно обедают. Ужин нужен для флирта и обольщения, это все знают. Но обед – трапеза непринужденного общения. Поскольку все равно нужно что-то есть в середине рабочего дня, почему бы не заняться этим с кем-то еще? По сути, это типичный пример многозадачности. Завтрак, в смысле, если вы завтракаете со взрослым представителем противоположного пола, всегда одно из трех. Либо у вас чрезвычайно ответственная работа, Когда встреча за завтраком является чем-то особенным, либо имеют место длительные отношения с человеком, расписание с которым случайно совпали, либо у вас ночью был секс. Заниматься сексом и не завтракать с мужчиной это как-то пошлюшье. Блин, Бриджит заметила, что ее кавалер нет, не кавалер, просто партнер по обеду, только что вышел из туалета и направился обратно к их столику. Надо перестать думать о сексуальном завтраке. Кроме того, надо перестать чувствовать себя виноватой. Она одинокая девушка. Нет никаких причин, по которым она не может пообедать с мужчиной. Опять же, обед всего лишь обед, а Энта Келлихер – один из ее знакомых. Конечно, он не из тех, кого бы выгнали за крошки из постели во время сексуального завтрака, но это вообще ничего не значит. С какой стати она должна чувствовать вину перед полом? Как долго можно ждать, пока взрослый мужчина повзрослеет?» Энто улыбнулся. «Скучала по мне?» «Зависит от обстоятельств. Ты помыл руки?» «Если нет, иди обратно». «Вообще-то помыл». «Тогда садись». Он сел, не переставая улыбаться. «Ты слишком много улыбаешься. Это подозрительно». «Прости, но разве нельзя быть просто счастливым?» Она взяла стакан с водой. «Ты безработный». «Ты ничему не должен радоваться». «Ну, не знаю. Я подумываю о том, чтобы сделаться бродягой. Ну, знаешь, одним из тех симпатяк, которые бродят повсюду с носовым платком на палке и насвистывают». «Для этого у тебя уже есть борода». «Спасибо. Они всегда кажутся такими счастливыми, правда?» «Это потому, что их не существует. Ты видел их только по телевизору. Если попытаешься бродить по Дублину зимой, насвистывая веселую песенку, то быстро утратишь носовой платок». Энто взял свой стакан с водой. а, -а, -а зачем ты топчешь мои мечты? У тебя нет сердца, женщина!» Он произнес это с искрой в глазах. Уж в чем-в чем, а в этом он был силен. Бриджит слегка откашлялась и немного наклонилась вперед. Ну и чем ты теперь собираешься заняться?» Я подумывал о «Жиголо». «Это один из тех итальянских струнных инструментов?» «Нет, это...» Энто осекся заметив ухмылку Бриджит. «О-ха-ха! Вообще-то я только что говорил со своим приятелем из Клонторфа. У него малярный бизнес. Возможно, ему нужны работники». «Ты будешь счастлив стать маляром?» Энто пожал плечами. «Всяко лучше, чем работать с братьями. Больше не могу их выносить ни минуты». Кстати, Кевин начал слать мне голосовые сообщения с угрозами. Серьезно, Тебя это волнует?» Энто опять пожал плечами. Пожимать плечами у него выходило также неплохо. «Не особо. Не могу сказать, что у меня хорошо получалось работать частным детективом. И уж тем более меня не интересовали их мутные делишки». Энто наклонился ближе. «На самом деле, я хотел поговорить именно об этом. Я тут подумал, у Кевина дома есть сейф. Я это знаю, потому что он устанавливал его при мне». Он хранит в нем определенные папки. Полагаю, именно там лежит информация об их наиболее сомнительных клиентах. «И что ты предлагаешь?» Энто огляделся. «Просто хочу сказать, что если они играют нечестно, то почему должны честно поступать вы? Возможно, это самый простой способ от них избавиться. То есть я вломлюсь к нему домой и выкраду бумаги?» «Нет», — Энто дерзко улыбнулся. «Мы вломимся и выкрадем вместе». «Ты избавишься от моих братьев, а я немножко отомщу. Что тут может не понравиться?» Бриджит покачала головой. «Я не преступница». «Ты нет», — ответил Энто. они да. С волками выйдь знаешь ли». Бриджит окинула его оценивающим взглядом и решила бросить вызов. «Слушай, какие у тебя планы на Рождество?» Энто снова пожал плечами и взял стакан с водой. «Не знаю». В отчий дом я явиться не могу по понятным причинам, так что планов нет. А как насчет тебя? Я поеду в Литрим, но, возможно, не на всю ночь. Раньше она осталась бы с отцом подольше, особенно после того, что случилось два года назад. С тех пор, как мама не стала, Бриджит не допускала мысли о том, что отец будет один в Рождество. Но потом, в начале этого года, произошло нечто действительно неожиданное. Вдовец Конрей завел подругу. Ее звали Дейдра, она жила в городке в нескольких километрах от Литрима и сама была вдовой. Бриджит заметила, что теперь в их доме стало появляться все больше и больше вещей Дейдры. Бриджит была рада, потому что отец казался счастливым, а это главное, что имело значение. И все же, хотя она никогда бы в этом не призналась, но было странно видеть другую женщину вместо мамы. Они никогда с ним это не обсуждали, Отец был органически не способен на эмоциональное объяснение. Такое просто не заложено в ДНК ирландских мужчин его поколения. Важно только то, что он счастлив. И Бриджит, как раньше, провела бы с ними и ужин, и несколько дней после. Однако теперь, когда агентство МКМ начало разваливаться прямо на глазах, до да Бриджит вдруг дошло, что раз с папой все в порядке и о нем теперь заботится, то ее почти ничего не держит. Может, наконец она отправится в путешествие и посмотрит мир? Начнет все заново. энто сложил ладони рупором у рта. «Земля, Конрой!» Бриджит отвлеклась от созерцания будущего. «Извини, я была очень далеко отсюда. Я просто хотел сказать, как насчет зайти ко мне в канун Рождества, чтобы я мог приготовить для тебя ужин?» «Конечно». Бриджит помахала энто и стала подниматься по лестнице в офис. Провожая ее, он еще раз заговорил о сейфе своего брата Кевина, но Бриджит перевела разговор на другую тему. Проникновение со взломом с целью получения улик против человека, пытающегося их уничтожить, стало бы равносильно пересечению красной черты. Кстати, о пересечении черт. Она согласилась на ужин, то есть на трапезу соблазнения, и не просто на какой-то там ужин, Она ужин прямо у него дома, где, предположительно, имелась кровать. Не то чтобы ее использование неминуемо, но кровать, безусловно, должна была существовать. Открыв дверь офиса, она обнаружила Фила, стоявшего в приемной. Уперев руки в бока, он смотрел на нее неодобрительным взглядом непорочной тетушки. За его спиной маячил флипчарт. «Что ты задумал?» – спросила Бриджит. «Что я задумал?» «Что я задумал? Что ты задумала?» Бриджит невольно покраснела. «Не лезь не в свое дело, Фил. Ты хотя бы знаешь, кто это?» «Да. Его зовут Энта Келлихер». К немалому замешательству Бриджит Фил пришел в ужас. «Что, правда? Тебе-то какое дело, Фил? Он больше не работает с братьями. Он теперь на нашей стороне. Что ты вообще о нем знаешь?» Ничего, но я его узнал. Слушай, я вообще о другом. Это не твое дело. Фил украдкой огляделся. Ладно, ты права, справедливо. Но есть еще кое-что. Что на этот раз? Фил наклонился и нажал на кнопку. Зазвучали безошибочно узнаваемые вступительные такты главной музыкальной темы фильма «Титаник». Затем Фил встал возле флипчарта и неторопливо произнес «Я когда-нибудь рассказывал тебе, как сильно мне нравится Селендион. И прежде чем она успела ответить, их прервал стук метлы по потолку первого этажа. «Я не шучу! Выключите это дерьмо!» Фил перевернул первый лист флипчарта.